«Выше голову, Декса!» Декстер повернулся как раз вовремя, чтобы увернуться отлетевшей в его голову банки содовой, которую Джейсон кинул с противоположной части бассейна. Он поймал ее и слабо улыбнулся Дейзи, в то время как старший брат громко расхохотался при виде его удивленного лица. «Ну когда ты вырастешь, Джейс?» – мягко упрекнула его девушка. «Слушай, ты ведь больше не член студенческого братства!» «Студент всегда студент!» Ее брат осклабился, его пухлые губы выпятились, он озорно подмигнул Декстеру, разбежался и со всего размаху ласточкой прыгнул в воду, забрызгав Дейзи с ног до головы. Декстер через силу рассмеялся. Прошла только пара дней, а он уже дико устал от шутовских выходок Джейсона. Старший брат Дейзи оказался чрезвычайно общительным и веселым, именно таким, каким она его описывала. Проблема была в том, что его поведение зачастую становилось просто несносным. Джейсону было уже 23 года, но его чувство юмора застыло где-то на уровне средней школы. Миссис Уорд наблюдала за всем этим поверх солнцезащитных очков, подставив солнцу спину. «Джейсон, пожалуйста», – мягко сказала она, когда сын вынырнул посреди бассейна и поплыл к одному из бортиков. «Не надо все портить, ты меня слышишь?» Отложив в сторону журнал, мать Дейзи встала, потянулась и посмотрела вокруг. «Красивый бассейн, правда?» «Да», – искренне согласился Декстер. «Бассейн, да и весь отель были великолепны, лучше, чем он мог себе даже представить». Трехкомнатный номер, который сняли Орды, был больше, чем весь дом его матери. Он поморщился, думая о ней. Мама действительно огорчилась, когда Декстер позвонил ей и сказал, что ему придется отправиться на все каникулы за границу на стажировку. Но как только тетя Паула услышала, что это может привести к назначению на прибыльную работу после окончания обучения, то приложила все усилия, чтобы убедить свою сестру. «Хотелось бы мне не лгать им», – подумал Декстер, чувствуя беспокойство. Такое ощущение, что за все эти дни я не сказал ни слова правды. Пока путешествие в Сидней проходило без осложнений. К его облегчению у Уорды настояли на оплате всех расходов, включая дорогие авиабилеты в бизнес-классе. А как же иначе? После прибытия в Австралию мистер Уорд большую часть времени проводил на работе, позволив семье загорать, отдыхать, купаться и осматривать достопримечательности. В конце недели родители его девушки должны были улететь в Японию, где у мистера Уорда были дела. Но Дейзи, Джейсон... а следовательно и Декстер предпочли остаться в Сиднее и вернуться домой позже. Он уже предвкушал, как проведет эти дни наедине с Дейзи, вырвавшись, наконец, из-под бдительного присмотра ее родителей. Разумеется, оставался еще Джейсон. Декстер открыл банку, которую кинул в него старший брат Дейзи. Содовая зашипела, пошла пузырями, и он быстро схватил полотенце. Роман «Принц и нищий» упал на пол. Миссис Уорт наклонилась и подняла книгу, посмотрев на обложку. «Хм, Марк Твен», — сказала она. «Тебе нравится?» «Конечно!» «На самом деле, мы проходили ее еще в прошлом семестре, но я решил посвятить этому роману доклад, который мне надо сдать сразу после приезда, так что взял его с собой». Она пролистала книгу Кивая. «Я тоже читала эту книгу в колледже. Интересная история. А о чем будет твой доклад?» «Оставь его в покое, мама!» – крикнул Джейсон до того, как Декстер успел ответить. Он плавал, держась своими толстыми загорелыми руками за бортик. «Декса приехал сюда веселиться, а не говорить с предками о школе». Миссис Уорд выглядела слегка уязвленной. «Никто не заставляет тебя слушать, Джейсон», – мягко укорила она сына. «Прости, если утомляю тебя». «Ага, не грузи, Джейс», – пробормотала Дейзи. Наступила неловкая тишина. Декстер чувствовал себя виноватым, хотя и не сделал ничего плохого. Интересно, можно ли проигнорировать Джейсона и ответить на вопрос Миссис Уорд? Но ему не хотелось обсуждать с ней роман Твена о жизни очень бедных и очень богатых. Когда Декстер думал об этом, то в конце концов всегда приходил к невеселым выводам о своей собственной жизни. Наконец миссис Уорт встала и тяжело вздохнула. «Пойду приму душ», – сказала она. «Ваш отец говорил, что встреча закончится вовремя, и он сегодня придет на ужин». «Ну тогда давай быстрее, мам», – лениво произнесла Дейзи. Как только миссис Уорд ушла, она подошла к брату. «Слушай, ну почему ты такой придурок? Между прочим, родители оплачивают твой отдых». Джейсон пожал плечами, было видно, что у него испортилось настроение. «Остань, тупица, я просто пошутила, и она об этом знает». Дейзи встала, вздохнула и принялась собирать вещи. «Пошли, Декстер, что-то мне надоело этот бассейн». Два часа спустя все пятеро были одеты в вечерние костюмы и пребывали в прекрасном настроении. Какие бы противоречия и ссоры не портили отношения уордов раньше, сейчас они были забыты всеми, кроме Декстера. Джейсон, Дейзи и их родители весело болтали и шутили всю дорогу до освещенного свечами ресторана с изысканным рыбным меню. Ресторан этот располагался в паре кварталов от их отеля – Там они немедленно заняли столик во дворе. «Ну?» – неожиданно обратился к Декстеру мистер Уорд. «И как там у нас поживает психология, а, молодой человек?» Несмотря на то, что отец Дейзи был просто замечательным, в его присутствии Декстер до сих пор чувствовал себя неловко, как будто они с ним говорили на двух разных языках или, по крайней мере, на разных диалектах. Он ничего не мог с этим поделать. Поэтому в присутствии мистера Уорда Декстер всегда чувствовал себя неудачником. «Прекрасно, сэр», – вежливо ответил он. «Мне действительно нравятся лекции по психологии. У нас прекрасный преподаватель. Он говорил мне, что надо подать заявку на грант, посвятить себя исследовательской работе». «Это хорошо», – сказал мистер Уорд, вытирая рот салфеткой. «Но если ты решишь пойти по этой стезе, иди работать в какую-нибудь корпорацию. Не позволяй заманить себя в академическое гетто. Ты умный парень и заслуживаешь комфортной жизни». «Ну уж ты скажешь». Дейзи, прислушивавшаяся к их разговору, скорчила гримаску. «Не слушай его, Декстер. Папа искренне считает, что все, находящееся за пределами Уолл-стрит, это одно большое гетто». Декстер неловко улыбнулся, в то время как все остальные привычно рассмеялись. Им были знакомы эти препирательства. Он уже давно понял, что его впечатление во время их первой встречи было правильным. Постоянные разговоры мистера Уорда о деньгах вызвали в памяти образ тети Паулы, хотя в остальном эти двое жили в абсолютно разных мирах. Отец Дейзи отмахнулся от мухи, летавшей вокруг его головы, и посмотрел на сына, сидевшего напротив. «К несчастью, Джейсон не унаследовал моего интереса к бизнесу», – заметил он. И «Если бы у него был выбор, то этот лентяй сейчас играл бы на гитаре в какой-нибудь подвальной группе и жил на пособие. Несостоявшийся музыкант громко фыркнул. «Ну хватит, отец», – раздраженно ответил он. «Ты победил, хорошо? Я работаю в твоей компании, так что хватит читать мне нотации». «Прекратите спорить». Голос миссис Уорт был, как обычно, мягок, но тем не менее в нем ясно слышалась сила. «Мы вроде как на отдыхе и должны спокойно проводить наш отпуск. Давайте поговорим о чем-нибудь приятном». Остальные не возражали, и они принялись болтать о тех достопримечательностях, которые планировали посетить завтра. Так что до конца ужина за столом царили мир и благодать. Позже, когда родители ушли в гостиницу пропустить по бокалу вина в баре, а Джейсон отправился на поиски игровых автоматов, Декстер и Дейзи смогли прогуляться вдвоем по вечерним улицам Сиднея. Стоял теплый вечер, легкий ветерок играл листьями деревьев, и парень позволил себе слегка расслабиться. «Здесь красиво», – промурлыкала Дейзи. «Очень. Сидней просто замечательное место, но какое-то странное». Декстер оглянулся вокруг, наслаждаясь потоком прохладного воздуха, шедшего от гавани, и задумчиво умолк. «Почему?» – спросила она. «Ты имеешь в виду архитектуру или людей?» Он пожал плечами. «Да все вместе. Вот когда мы сворачиваем за угол и видим это знаменитое здание оперного театра, или заходим в магазинчик, где играет местная музыка, или слышим, как окружающие говорят с этим забавным австралийским акцентом, все вокруг становится иностранным и экзотичным, но потом, вот как сейчас...» Он показал рукой на пустынные улицы вокруг. «Мы можем быть в любом городе, где угодно. Ну, по крайней мере, создается такое ощущение, ты понимаешь?» «Да», Дейзи улыбнулась. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «Может быть, города в этом отношении похожи на людей? Они разные снаружи, но внутри у них много общего», – продолжал размышлять Декстер. «Какое тонкое наблюдение. Тебя этому на лекциях по психологии научили», – поддразнила она его. Юноша покраснел и улыбнулся. «Может быть». Несколько минут они шли в уютной тишине, и Декстер поймал себя на желании, чтобы этот вечер длился вечно. Пусть бы они с Дейзи просто шли вот так вместе, счастливые, улыбающиеся, понимающие друг друга. Но в следующую секунду Декстер с болью понял, насколько несбыточна эта его мечта. Скоро, очень скоро они вернутся к повседневным будням, школе, родным. «Кстати говоря, мне, мне нравится твоя семья», — сказал он, разрушая тишину. «Поначалу я твоих родителей слегка побаивался, они казались мне такими совершенными, но потом я увидел, что вы спорите, пререкаетесь друг с другом, так же, как и все остальные». Дейзи взглянула на него. «Разумеется», — сказала она. «А ты что думал? В смысле, мы действительно такие же, как все?» «Да». Неожиданно идя по залитым лунным светом улицам этого незнакомого и одновременно столь близкого города, Декстер почувствовал неодолимое желание выложить Дейзи все, всю правду прямо здесь. «Когда-нибудь мне придется все ей рассказать. Этот бред про супер Декстера работает сейчас, но это не может длиться вечно». Знаешь, я просто не могу дождаться, когда же встречусь с твоей семьей, воскликнула Дейзи, прижимаясь к нему и широко улыбаясь. Я хочу знать, от кого ты унаследовал это красивое лицо и прекрасный характер. Можем съездить в Нью-Йорк уже в этом семестре и пообедать с твоими родителями. Он слабо улыбнулся Да, сказал Декстер, чувствуя, как момент истины улетает вдаль подобно сухим листьям на ветру. Это будет здорово. Вечером перед отлетом мистера и миссис Уорд в Японию они обедали в ресторане отеля. Отец Дейзи отвел его в сторонку. «Хочу с тобой переговорить, сынок», — сказал он своим обычным командным голосом. «Моя жена и я сегодня улетаем из Сиднея, а у нас еще не было возможности толком поговорить. Ну, ты понимаешь, как мужчина с мужчиной». Декстер вздрогнул. Ему не понравилось, как это прозвучало. «Разумеется». Они остановились, пропустив Дейзи, Джейсона и миссис Уорд вперед. Декстер натянул на лицо приличествующую случаю вежливую полуулыбку и ждал, внутренне приготовившись к трудным вопросам о себе и своем прошлом. Вместо этого мистер Уорд принялся рассказывать ему о своей жизни, о том, как он еще в детстве объездил весь мир, будучи сыном дипломата, о своей учебе в колледже и об успешной финансовой карьере. «Ты понимаешь, к чему я клоню, а, мой мальчик?» – спросил он, пытливо взглянув на Декстера. э протянул тот в замешательстве. К счастью, мистер Уорд и не ожидал ответа. «Ты знаешь, зачем мне все это нужно? Деньги, роскошный дом, все ради семьи». «Сначала для Алисии, потом для Джейсона и Дейзи. Они все для меня, Декстер. Вот почему я хочу подарить им весь мир». Декстер не знал, что и сказать. «Это прекрасно. Я уверен, что они ценят это». Мистер Уорд кивнул и хлопнул Декстера по плечу. «Да. И поэтому я ценю вас, молодой человек. Тебя. Мне нравится, что ты подружился с Дейзи. У тебя есть голова на плечах, и ты достигнешь высот». «Ты даже слегка напоминаешь мне меня самого в молодости, и я знаю, что ты позаботишься о Дейзи так же, как и я. Просто хотел сказать тебе это». «Спасибо», – неловко ответил Декстер. Конечно, мистер Уорд был слегка пьян, он пропустил несколько бокалов вина за обедом, но слова его звучали искренне. «Для него все упирается в деньги», – понял Декстер, и в душе у него неприятно заныло. «Он такой, какой есть, и Дейзи так воспитывали. Мистер Уорд никогда не примет меня настоящего». И, наверное, я обманываю себя, если думаю, что Дейзи поступит иначе.